И действительно, когда мы вышли из парка на открытое прямоугольное пространство, короче, большую поляну с растущими на ней колокольчиками и ромашками, я признала его правоту. По краям поляны какие-то мерзкие с виду существа уже расставляли деревянные, крашеные в белый цвет, столы и стулья. Эти твари, видимо, слуги, были маленькие, с синей кожей и красными глазами, передвигались они исключительно в раскорячку, при ходьбе выкидывая далеко вперед широкие, как ласты, ступни с длиннющими желтыми когтями. «Вот умора!» – прыснула я со смеху, понаблюдав за ними с полминуты. Страшно мне не было. Я на базе не таких насмотрелась, один синилиц и чего стоит. Эти же самые отвратительные, но одновременно и уморительные монстрики развешивали по деревьям цветные фонарики, составленные внутри свечами из человеческого сала. Я так предполагаю, но ну не церковный живостком использовать. Значит, этот бал проходит в разных местах. А где прошлый, к примеру, был? В Румынии, на нарождении на, на наших предков. Там ока казалось столько местных вампиров, что на наш приездик даже размещать негде было. Да так и спали в лесу в повалку. Ох, и здорово же мы -то тогда по -по повеселились. От радостных воспоминаний мой гид ещё больше развеселился, начал приплясывать и прихлопывать маленькие толстые ладошки. Потом вспомнила о том, что надо где-то сажать музыкантов, и в припрыжку побежала улаживать это дело. А я, с удовлетворением обнаружила, что на мне уже не вишнёвое, а сверкающее серебристое платье с открытой спиной. Оно всё время меняло оттенки и производило впечатление струящегося потока воды, который у ног вдруг обрывался. Но меня оставили в покое не надолго. Не успел урюп скрыться из глаз, как на полянке появился его батюшка. Вернее, сначала возникли два упыря с лакейскими лицами, одетые в красные левреи. Они бежали бегом в моём направлении, таща маленькие носилки. Добежав, они так резко остановились, что лежавшее в носилках существо подпрыгнуло на полметра вверх и вновь благополучно хлюпнулось обратно. Это и оказался старикашка-вампир Урюпин Папаня. На носилках он выглядел еще более усохшим и древним. «Как самочувствие, дедушка?» — вежливо поинтересовалась я. Похоже, мой вопрос прозвучал бестактно, ведь и так было видно, что старичок близок к тому, чтобы отдать душу дьяволу. «Отлично, внученька! Вот только отлежусь чуток и к полуночи буду на ногах. Дел не в проворот, отдыхать некогда». Просто сегодня перенапрягся, когда мы с сыночком тебя на своих хребтах несли по воздуху. <coughs> Спина болит. <coughs> Больно ты тяжела для своего роста, внученька. Вэк, всего-то сорок шесть килограмм, смущенно пробормотала я. Но больше ничего не добавила. А что еще добавлять? Ну, не просить же прощения в самом деле. Вам нужна была королева? Так будьте благодарны, что я здесь. А уж если для этого пришлось напрячься немного, так что ж, это ваши проблемы. Где мой маленький Юрюбка? Где мой мальчик? Спросил старик таким тоскующим голосом, что я несколько опешила поначалу, но потом ответила, что отправился искать музыкантов. Спасибо, внучка. Удачи тебе. Хотя я бы не советовал особо перетруждаться. Ты пока отдыхай, гуляй, но смотри, не ешь ничего. Вообще-то быть королевой бала не так обременительно. Просто выполняешь пару ритуальчиков вначале, а там уж развлекаешься всю ночь в свое удовольствие. Кхе-кхе. «Ритуальчиков — это вы имеете в виду перерезать ленточку и торжественно объявить об открытии бала?» — наивно уточнила я. «Э-э-э... что-то вроде этого, да. Перерезать, да. Но сначала надо встретить гостей. Значит-то увидимся на балу, внученька». Но в тот же момент его носильщики сорвались с места и рысью поскакали вперед. «Вот незадача!» А я как раз собиралась расспросить дедулю поподробнее о ритуалах. Что-то он тут темнит. Надо бы их догнать. Но меня отвлёк маленький скелетик. Он с котинка такая подошёл ко мне сзади и подёргал за платье, чтобы привлечь им внимание. Конечно же, я испугалась и вскрикнула, подпрыгнув на месте. Со мной чуть припадок сердечный не случился, а этот каратыш стоит себе спокойно, смотрит на меня добрыми пустыми глазницами и улыбается, как ни в чём не бывало. Ну и я, ясное дело, до того разозлилась, что схватила его за худенькое плечо и легко отшвырнула подальше. Если бы я знала, что именно так и совершается непреднамеренное убийство, я бы убежала подальше и пнула какой-нибудь столик с краю. а не подняла руку на это беззащитное создание. Ну что теперь кается? Дело сделано. Маленький скелетик рассыпался прахом, с размаху врезавшись в случайно подкравшееся дерево. Пусть земля тебе будет пухом. Несчастная жертва моего необузданного характера. Наверняка мне всю жизнь придется замаливать свой грех. Моя совесть ни за что не оставит меня в покое. Прости меня, дуру несуразную, мой несчастный скелетик. Каким был ты при жизни, я уже... Никогда не узнаю, но что сердце у тебя было доброе, в этом почему-то не сомневаюсь. Прощай же, прощай, мой маленький несостоявшийся друг. Ты мог бы им стать, если бы не погиб так нелепо. Вскоре за мной пришёл Урюп и увёл меня в дом, классический помещичий особняк с колоннами, который так же, как и сад, оказался настоящим рассадником всякой нечисти. Как я поняла, Факту исчезновения незнакомого скелетика никто значения не придавал. В гостиной шумно сидели две кумушки у Перихи, первые гости. Пришлось поболтать с ними на всякие светские темы, типа засолки и маринования огурцов, пока не начали появляться остальные. По гостиной шныряли те же синие wurdalaki, что и в саду, зажигая свечи, расставляя на столах тарелки с каким-то месивом и готовя бутылки с вином. Всё это до того походило на сон, что я постоянно щипала себя для проверки. Потом надоело. Смысла нет, а синяки потом будут. Ну сон так сон. Будем смотреть его до конца, а если приснится что-то страшное, мама меня обязательно разбудит. Гостей я встречала уже на лестнице. В доме оказался до того спёртый воздух, что при первом же удобном случае я туда улезнула. Помещик опять исчез, почему-то попросив меня быть с гостями, не слишком вежливой. Дескать, у них этикет требует как можно больше нагрубить и унизить вновь пришедшего, только в этом случае гость окажется доволен. Естественно, никому особо грубить я не стала. Ещё только полчаса, как на мне висит убийство, естественно, моя душа была полна раскаяния, а в такие моменты я бываю очень доброй. Доброта из меня просто прёт, доставляя массу неудобств окружающим. Обычно я всё только порчу, когда пытаюсь совершить добрый поступок.